От чего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее племя славянское могло забыть кровь свою? Корыстолюбие, корыстолюбие ослепило вас. Русские гибнут, новогородцы богатеют. В Москву, в Киев, в Владимир привозят трупы христианских витязей, убиенных неверными, и народ, осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их. В Новгород привозят товары чужеземные, и народ с радостными восклицаниями приветствует гостей иностранных. Русские считают язвы свои, новогородцы считают золотые монеты. Русские вузах, узах новогородцы славят вольность свою. Вольность! но вы также рабствуете. Народ, я говорю с тобою, Бояри честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь, ибо народ всегда повиноваться должен, но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О, стыд! Потомки славян ценят златом права властителей. Роды княжеские, издревле именитые, возвысились делами храбрости и славы. Ваши посадники тысячские. Люди житые обязаны своим достоинством, благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли торгуют и благом народа. Кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так известны князю Московскому и в дружественной тайной связи с Литвою и Казимиром, скоро, скоро вы соберетесь на звук Вечевого колокола, и надменный поляк скажет вам на лобном месте вы, рабы мои, но Бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.